Слон говорит: "Разве можно меня хвостом вытащить?" А шакал говорит: "Так зачем ж ты приказываешь, чего нельзя сделать? Мы и первого царя за то прогнали, что он приказывал то, что нельзя делать." Когда слоны издох болоть, шакалы пришли и съели его.